Девятая глава За день до этого. Город Энн. Обеспокоенный отец вел полицейских через территорию особняка. Он шел быстро, отчего людям в форме приходилось за ним едва ли не бежать. Он сам отворяет дверь, не дожидаясь дворецкого, даже не разувается и сразу же следует на второй этаж большого деревянного дома. Все слуги обеспокоенно смотрели на целую толпу, еще не зная, что произошло. И вот светловолосый мужчина подходит к комнате сына и с яростью открывает дверь. «Вот! Вот!» — едва не закричал отец блондина. Тихонов проходит первым, и стоило ему увидеть комнату, как он не мог открыть рот. Он молча и шокированно оглядывался, будто попал в совершенно другой мир. Все. Все от стен до потолка было исчерчено кровью и печатями. Это сцена убийства, сцена пыток и побоища, кровавого месива. Но ни трупов, ни следов битвы здесь нет. Только беспорядок, кровь и повторяющееся слово «демономания». «Матерь Божья!» — зашел второй следователь. «Дело дрянь, Тихон». «Да, паршиво», — прошептал он. Отец этого блондина сказал, что после исключения сын сильно запил а после закрылся в комнате и не выходил. Он не принимал еду, никак не контактировал, а из комнаты лишь доносилось редкое мычание и грохот. Перешившись ворваться туда силой, отец обнаружил это и выбитое окно. «Следы на участке проверяли?» — спросил Тихонов. «Да, ведут в город, там прерываются». «И куда же ты мог пойти, пацан?» — вздохнул хмурый следователь. На что может нацелиться одержимый и явно обиженный аристократ? Антон? Нет. Он под постоянным наблюдением психиатра. Судьба у него, кстати, не такая ужасная. Все прекрасно понимают, что он жертва обстоятельств, но башку подлечить заставят. Ярослав? Нет, он сейчас в родовом поместье, а там полно охраны. Давно бы засекли. Директриса? Она в Москве. Напасть на класс? Вряд ли. Одноклассники ничего ему не сделали. Остается только Михаэль. И он тоже в Москве. Ух, хреново. «Проверить все перелеты по стелам!» рявкнул Тихонов и быстро пошел на выход. «Ты связаться с Москвой!» Повисло странное молчание в нашей странной компашке. Суви явно сообразила, что Катя не случайная девочка, и потому они пристально обменивались взглядами, тогда как у пацанов мозг только-только включался. Но первым, как ни странно, очнулся Максим. «Уже две? О, я так не могу!» Он схватился за лицо. «Добейте да меня! Лёня, добей! Да я этого не вынесу!» После этого я тоже, наконец, очнулся и глянул на девочку. «Суя, вот так встреча!» Действительно удивляюсь. «Ты какими судьбами?» Усадьбами? «Нет, я в отеле живу», — задумалась она. «Дядя Женя звать в сниматься, поэтому я тут. Вот!» Из-за акцента она не выговаривала «Р». «Но я скоро уезжаю. Вот! А еще?» И палился поток информации, с каждым тарабайтом которого девочка все больше и больше ко мне липла. Она перестала жамкать меня за щеки, взяла под руку и говорила все подряд начиная с того, как она любит картошку, что папа не смог поехать, мама волосы подстригла. И вообще, она любит картошку, она уже говорила. И, очевидно, плевать ей на людей вокруг. Она на них даже не смотрит. Суби говорит мне, смотрит на меня и пришла ко мне. Вся эта информация, все это, именно для меня. И слушая все это, я начинаю осознавать, блин, а мне ведь интересно. «Вот это да! Ха! Реально Суви! Скажу честно, я о ней периодически вспоминал. Милая девочка, самая сносная из моего окружения, если честно. Не думаю, что мы встретились случайно. Наверняка ей сказали, где я буду. И вот что мы оба в Москве уже совпало. И мне правда интересно, как у нее там. Не чужие люди, тем более она заграничная девочка. Там же вообще другой мир. Хотя Адидас у нее родной, зачетный». У меня на районе считается блатным. Все это время окружающие молча на нас смотрели, а редкая корейская охрана уже стояла за спинами. И в этой тишине боковым зрением я не мог не заметить одно застывшее лицо. — Кайзер, это что еще за китайская девочка? — будто не веря пробормотала Катя. — Корейская, — отвечаю я. — Славянская! отвечает Суви. Мы все на нее повернулись и глянули на глаза. «Ну, Суви, ты уж не преувеличивай!» «Да плевать какая! Это... это что такое? Она что себе позволяет?» Катю начала расклинивать и корежить. «Эй, отцепись от него! Он... он заразный! Чем?» Суви распахнула глазки. «Ну, эм... тупостью! а а а Задумалась она а потом пожала плечами и обняла меня за руку. «Хорошо. Что хорошего? И мне мозг не нужен. Я миленькая». «Это мои слова!» Катя затопала ногой. «Хватит у меня все отнимать!» Кать прям корежит. Причем ее никто не держит. Она сама за мной шляется. Нет бы сказать прямо, что надо. Хотя что она скажет? «Поглумиться надо мной. Вот и все, что она хочет». Я ведь не глупый, в девушках разбираюсь, хе-хе. Есть, есть такое. Субежа относилась к ситуации вообще спокойно, и на руке моей повисло тоже, будто никого рядом нет. Блин, да не надо, я стесняюсь. Я понимал, что краснею и роговею. Пацаны, стоящие сбоку, смотрели на меня, как на... Предателя. Такой разочаровавшийся, стеклянный взгляд. Пацаны, пацаны, я, я не виноват. «Нет, я не променял братву!» «Так, надо выпутываться!» «Все, Катя, отвянь!» «Махал я!» «Вон к тебе мама идет! У вас там театр!» Д «Да какой в попу театр! Я ненавижу театры!» Затопала она ногой. «Уйти? Нет уж, нет! Нет-нет-нет! Я... Я вообще тоже гулять хочу! Да, пошли гулять!» Она прям тряслась, краснела и, кажется, вот-вот взорвется. И, видя знатную тряску Кати, Суя меня отпустила, подошла к высокой девочке и положила ее руку на плечо, глядя вверх в глаза. И тогда, вздохнув, она молвила. «Не ты Катя застыла. Вот сейчас прям натурально. Просто замерла, глядя на азиатку. «Ха?» У нее дернулся глаз. «Что нафиг? Девочка, ты вообще обнаглела!» Услышав этот тон, корейский охранник Суеви тут же медленно встал рядом с подопечной. Но без ответа это не осталось, ведь из толпы тут же вышел русский охранник Кати. На лице у них ноль доброжелательности. Мне не нравится, куда это идёт, и почему это туда идёт. По какой-то причине только богу известной, они моментально друг друга не взлюбили, хотя к девочкам Кати благосклонно. Надо бы как-то разрядить обстанов. Тик. Тик. Ш что? Замираю. Я снова это слышу. Тиканье. Его не было все это время. Но сейчас. Сейчас я снова это слышу. Течение порядка. Организм автоматически активировал боевой режим. Лишние звуки затихли, гомон толпы превратился в бубнеж, а время замедлилось от всплеска адреналина. И в этом вакууме опасности я огляделся. Люди, толпа, дети. Черноволосая и светловолосая охрана. Вон мама Катя разговаривает с каким-то дядькой. Лёня и Макс от неловкости полезли в телефоны. Но я чувствую, отчётливо. Я попал в потоки судьбы. Я ощущаю, как они проходят сквозь меня. Нет, порядок что-то со мной сделал. Намеренно или нет, неважно. С моей душой что-то произошло. Подарок старому знакомому? Или случайность от явления своего облика? Я снова хмурюсь и оглядываюсь. Ничего такого. Куча людей. А если расслабить зрение, то тогда... Среди сотен белых душонок я вижу... Хм... Я вижу алую одержимость. Погоди, погоди! Ёшкин кот! А это не тот блондин, которого мы исключили? Да, чёрт возьми, это он! Из-за моего маленького роста он не замечает меня среди толпы, но я прекрасно его вижу. Яростное лицо, оскал, зубы скрипят, а глаза налиты кровью, буквально, капилляры полопались. «Обнаружены признаки энергопсихоза». И в тот же момент блондин задергался. «Ох, чёрт! Нельзя медлить! Он в толпе, он одержим, и неизвестно, какую силу даст психоз!» «Пока все отвлечены на Суви и Катю, я шагаю назад, скрываюсь среди людей и, развернувшись со всех ног, срываюсь через толпу». «Вы активировали психоз!» Блондин корежит. Он вот-вот взорвется силой и яростью. Мышцы наполняются силой. Маленький рост позволяет маневрировать между ног взрослых. и Я быстро прорываюсь через людей. Вдыхаю. Время замедляется. До врага несколько метров. Наклоняюсь. Мышцы скрипят. Выдох. Рывок. Бах! Я на всей скорости влетаю ему коленом в челюсть, прямо в скулу. Его голова наклоняется. Тело начинает заваливаться, а глаза закатываются. Но, увы, они тут же возвращаются на место. У цели случился энергопсихоз. Не вырубил, только спровоцировал. Шанс профукан. Тик, тик. И потоки неизменны. Повернуть судьбу вспять, сломить порядок. В этот раз не вышло. Случилось то, что должно. Хотя... Нет, к чёрту! Акселерация! Время застыло в тот момент, когда моё колено только начало соскальзывать с челюсти блондина. Я еще наверху, и враг еще не атаковал. Еще все шансы. Я еще все могу. Здесь я определяю порядок. Что-то во мне скрипит. Да, порой во мне просыпается шепот, настойчивый, заполняющий всю голову. Кровожадный, страшный. Одна навязчивая мысль, которой я должен служить, будто своей сути. Я могу его сдерживать. Воспитание, теория садизма, настырность. Могу, но порой... Даже я не понимаю, что иногда она полезна. И эта мысль Убей! Я хватаю блондина за челюсть и упираюсь в плечо для лучшего рывка, напрягаю мышцы. «Тебе пора! Умира! Ха! Но не успела свернуть ему шею, как тень под ногами блондина загустела и забурлила. Ха? Ну и все. В ту же секунду мы оба провалились словно в прорубь. Ха! Ха! Как только черная жижа скрыла свет, я ощутил невероятное давление. Чувство, будто я тону в смоле, сжимающей со всех сторон. Воздух выбивает, я начинаю крутиться и дёргаться, пытаясь всплыть. Но тягучая жидкость не позволяет нормально шевелиться. Чёрт, чёрт! Я сдыхаюсь! Я! Я сейчас! Обнаружен негативный феномен. Адаптация. Асфиксия 3 из 5. Лёгкие резко разжало, будто углекислый газ оттуда куда-то делся а кислорода прибавило. Я все еще хотел жадно вдохнуть, да, но теперь я понимал, что еще поживу. И ровно в этот момент... Плюх! Я вываливаюсь из жижи и шлепаю с жопой на пол. <как> Резко вдыхаю. Взгляд тут же цепляется за блондина, вывалившегося в паре метрах. А вывалились мы в... Черт возьми, это подземный тоннель? — С нами гость! — сказал голос за спиной и и я увидел, как вперёд выходит та самая девушка с хвостиком в маске и пиджаке. Блондин пришёл в себя, помотал головой и, скрипя зубами, повернулся на меня. «Тварь! Тварь! Ха-ха-ха!» — заржал он. «Парень, не советую», — говорила девушка с катаны на поясе. «Если остались частицы разума, просто замри, сдайся. Это твой последний...» Я вас вырежу! Да, да! Демономания взывает! Ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Э, да! Он ржал и говорил сквозь сжатые зубы: Демоны, демоны, здесь! Они пришли за вами! И после того, как он указал на нас пальцем, его шея разорвалась, его башка разлетелась, и все тело начало вздуваться и гореть изнутри. Гореть прямо как порталы в бездне! «Это жертвенное заклинание!» Он открыл стабильные порталы в ад. Не теряя ни секунды, из его тела полезли твари. Одна, вторая, третья. Три огромные, покрытые алым хитином твари в латных доспе... Что-то громко шагает. Между нами встает хромовник в черных латах. Словно робот вскидывает ствол с пояса и без секунды прицеливания... «Бах! Бах! Бах!» Три ровных выстрела прямо в прорези на латах. Пуля, стоит ей коснуться, взрывается, как мини-ракета. Их тела разорвались на части. Из портала тут же ползет следующая тварь. И хромовник хватает огромный нож на плече и швыряет ей прямо в башку. Затем он шагает вперед, принимает на доспех выстрел огненным шаром и хватает черта за шею. Демон заверещал, завопил. На что его просто швыряют на пол и дробят череп ногой. Ноль секунд промедления. Ноль лишних мыслей. Ноль лишних действий. Это не человек. Это машина. «Машина смерти!» И на этом все закончилось. Над порталами раскрывается купол, и они начинают затухать. «Некроманта! Не упускать свидетеля!» — крикнула девушка в маске. «Я расслабляю зрение». «Не выйдет!» Вздыхаю я, поднимаясь. «И почему же?» «Там нет души. Одержимость забрала с собой оригинальную. А мозг разорвали порталы. Ни одного условия для допроса. — Это еще на целительных курсах говорили. Я шарю. Девушка на меня недоуменно покосилась, дождалась, пока мужик в черном балахоне подбежит к трупу блондина, что-то пощупает и, вздохнув, скажет. — Он прав, как и с остальными. — Ну, надо же! Это когда карапузы такими умными стали? — удивилась девушка. Хромовник в доспехах выдирает нож из черепа, вешает на плечо и убирает ствол на пояс. Все. Больше точно не полезут. И только сейчас я начал оглядываться. Ну, тут, на удивление, много людей. Девушка в маске, мужик в броне и мужик в балахоне — это раз. Два, позади еще четверо. Три, со своим слухом за остальными дверьми, я слышу пиликанье аппаратуры и голоса. Погоди, я что, в каком-то штабе? Погоди нафиг! А это кто? Джекил? Вот тут я офигел. Удащавый доктор с виноватой улыбкой стоял рядом. «Это он! Это реально он!» «Да, Кайзер, вот так встреча!» Почесал он затылок. «Помощь не нужна? Хотя, погляжу, ты не ранен, и хорошо!» «Ты же сдох!» «Умер, но и не умер. Мне дали выбор, и с учетом, что Хайд докончательно уснул, захотелось пожить еще немного. И вот, крамовник!» Он улыбнулся и развел руками. — Ага, выбор. Служи или сдохни. Вот и весь выбор, — пробормотал некромант в балахоне. — Ну все, народ, не перегружать детский мозг. По местам. Операция не закончена. Девушка хлопнула в ладоши. Я стоял с открытым ртом и вертел головой, как болванчик. Провода, освещение, новые стальные двери. Нехило так людей. Да меня реально нафиг утянуло в подземный штаб. Джекилл еще раз виновато мне кивнул и быстрым шагом пошел к трупу, а девушка с катаной и громила в доспехе встали возле меня. Так, блин, надо как-то выпутываться. Меня же не посадят. Я... Эм, я никому не скажу. Меня там... ну... меня вообще мама ждет. Я просто пытался выжить. Кайзер, ты как узнал о психозе? И зачем полез? Понимательно смотрела девушка. Я его чую. А полез? «Ну, чтобы он никого не поубивал. Но если нельзя, я больше не буду. Можно домой?» Они с громилой переглянулись. Я же чувствовал себя не в своей тарелке. Вообще не в той. Да во что я, блин, вляпался? «Хм, чуешь, говоришь», — хмыкнула девушка. «Да уж, скоро твое дело раздуется до войны и мира». «Я пойду?» «Нет, сейчас ты поработаешь на нас и послужишь империи». Я устало опустил руки. Настолько обреченно, что даже уже шевелиться не хочу. Господи, ну за что? Твой дар опережает нашу аппаратуру. Если бы не ты, мы бы не убрали блондина до теракта, понимаешь? Но, согласно докладу, планируется второй, здесь же. Твоя задача — найти и указать. Понятно? Я не хочу. Тогда смерть невинных на тебе. Ты мог, но не стал. Пожала она плечами. Коля так свободен. Вернем к маме. А там спасайтесь, как хотите. Тик, тик, тик. Часы тикают все так же. Я еще ничего не поменял. Да ну, ё-моё! Я схватился за голову. Да я могу пожить спокойно хотя бы неделю! Отставить истерику. Родился исключительным, живи исключительно. Да не хочу я! «Я в компьютер играть хочу!» Завыл я. Стрелок и тень на позиции. Агент-карапуз включается через минуту. Она коснулась уха, а затем присела ко мне. Итак, Михаэль, расклад такой. В толпе есть второй одержимый. Одержимы они не простым демонам, а дрянью способны устроить вторжение. Цель — опознать. Мы можем подтвердить, но нужно конкретное указание. И каким образом? Она достает из кармана небольшой наушник, который я со вдохом вставляю в ухо. Затем она достает какую-то лазерную каску. Ее видим только мы. Подсветишь цель, стрелок поймет, он высоко. Если удастся, снимем тихо. Вопросы? Да. Вам не стыдно спихивать операцию на первоклашку? Нет? Ну, естественно. А теперь задержи дыхание, агент. Я резко надуваю щеки и меня поглощает вскипевшая тень под ногами. Я падаю под землю, в вязкой жижи проношусь по сторонам и, очевидно, несусь вверх на поверхность. Плюх! Меня буквально выкидывает из жижи. Причем вылетаю я круто и ловко сразу на ноги, будто тут и стоял. Причем выплюнуло меня ровно возле нашей компашки. Я прихожу в себя и оглядываюсь. Тут же слышу голос в ухе, причем мужской. «Агент Карапуз! Прием! Это стрелок! Кивни!» Киваю. «Отлично. Повернись назад. Посмотри на крышу. Я там. Видишь?» Оборачиваюсь и задираю голову на высоченный университет. «Эм, нет». Отвечаю. «Нифига не видно. И можно мне другой позывной?» «Не видно? Спасибо, я стараюсь», — хмыкает мужик на том конце. «Инструкция у тебя. Действуй. И быстрее. У нас мало времени, если вообще осталось. Вот-вот случится второй теракт». Я вновь испуганно оглядываюсь. Ух, ух, ё-моё, да плохо дело. Да почему снова я? Так! И серьёзно? Дружить с этим вруном? Катя активно что-то доказывала. Да он знаешь, знаешь, что говорит? Чтоб пулю зубами поймал. Активно кивала Суви. Он может, может. Да не может. Где он? Катя оглядывается и цепляется за меня глазами. «Эй, ты! Ты где потерялся? А ну скажи, что нельзя пулю зубами поймать! Я... я... ам...» «Пользователь, обнаружены волны энерго-психоза». «Да Катя, ё-моё!» «Катя, что Катя?» «Суви тоже молодец, хоть очень вовремя. Она и сама не отстанет, и Катя не дала спокойно уйти. Женщины, вот вообще не время!» «Но ё-моё!» я же вообще не понимаю, как от них отцепиться. Я начал нервно озираться. Мне нужно уйти. Срочно уйти. Рой подскажет, куда, и я смогу спасти людей. Но как? Как? И тут я встречаюсь с взглядом с мамой. Она смотрит на мою морду, на указку в руках и снова хмурится, глядя в глаза. Мама, точно мама! Понимаю я. Отвлеки, отвлеки их! Я подмигиваю и всем видом пытаюсь передать мысль. И не знаю, либо материнское сердце чует, либо манульи нейрончики соединились, но она, все еще нахмурившись, незаметно кивает и разворачивается. И — И в целом, девочки, я не понимаю, в чем спор. Ну, поймал пулю, не поймал. Разве это важно? — Ну, конечно. Катя задрала бровь. — Супьял, важно. Суви тоже задрала. — ну... — Есть. Она закрыла их обзор. Меня не видно. Я резко разворачиваюсь и снова скрываюсь в толпе. Волны усиливаются. Рой, веди! Куда? Где? Дальше. Я бегу, топчусь по ногам толпы, слушая матюки в свою сторону. Но мне плевать! Где? Где? Мое нутро дрожит, а по спине бегут мурашки. Я телом чувствую, что скоро случится психоз. И я помню, что происходит при нем. Прекрасно помню, как горело все вокруг, как я задыхался и поглощал жар. Помню, сколько людей тогда умерло. Я отпихиваю, кручусь, оббегаю людей. Быстрее, быстрее! Левее, волны усиливаются. Блин, блин, блин! Прямо, психоз вот-вот случится. Чувствую, как поднимается жар, а в нос ударил запах серы. Вот-вот случится теракт. Здесь, в сотне метрах от моей мамы, друзей и девчонок. В моих руках! Все в моих! В моих! Моих! Но я не успеваю! Тик, тик, тик. «Да к черту!» Я прыгаю на чью-то спину, карабкаюсь и поднимаюсь на плечи. Мужик что-то орет, отмахивается, и я прыгаю на спину следующему. Затем еще раз и еще. Толчок, толчок, набираю скорость и прыжок. Я взмываю над толпой и, расслабив зрение, «Акселерация!» Время останавливается. Я уже заваливаюсь в полёте, уже падаю, но мне всё видно. Да, я вижу! Я тебя вижу!» Женщина, срывающая из себя кожу. Я целюсь, направляю указку и, как только время вернулось, жму кнопку. Пам! Падаю. «Есть! Вижу! Можно тихо! Тень!» Вдалеке раздаётся резкий хлопок, и все тут же поворачиваются. И как только люди отвернулись от цели... За ее спиной возникает человек в капюшоне и маске. Левой рукой он сжимает ей рот, правый вонзает кинжал в живот и, подбив ногу, падает на спину, утопая с жертвой в жидкой тени. Окружающие не видят источника шума, поворачиваются и... Ничего не замечают, продолжая идти, как ни в чем не бывало. А... но... ведь... а... что за... Человек ведь... Но он ведь только что тут стоял. Секунда, и его уже нет. Всё. И никто этого не заметил. И это взрослый мир. Это боевые маги. Это с какими лохами я тогда раньше сражался? Еще есть? Я поднимаюсь, хмурюсь и оглядываюсь. И даже без роя понятно. Нет. Хорошая работа. Конец связи. Микрофон зашипел, и я почувствовал, как из уха посыпался песочек, который превратилась и указка. И на этом все закончилось. Ведь часы больше не тикали. Неугодная мне судьба была устранена. «Миша!» — услышал я мамин голос. «Может, объяснишь? Что опять такое?» «Оборачиваюсь. Она была одна, без Суви и Кати». «А где? Их пришли и забрали. И хорошо. Атмосферка там накалялась. Правда, Суви я обещала, что вы еще встретитесь». Вздохнула она. «А теперь молодой человек». — Объясняйте. — Ну, я... Смотрю на руку, где не было ничего, кроме песка, и понимаю, что ни одного доказательства у меня нет. — Ма, ты не поверишь, как я стал агентом. — Ну, про «не поверишь» я и впрямь поспешил. Во-первых, уж со мной, наверное, любая фигня может случиться. Ну, а во-вторых, храмовники пришли в наш номер этим же вечером. «Михаэль Кайзер, позывной карапуз. Для вас есть задание», — сказала девушка в маске. Добейте да меня». Этим же вечером. Черноволосый парень с алыми глазами, как всегда одетый в кожаную куртку и джинсы, сидел на диване дешевого отельчика и хмуро смотрел телевизор. Он листал каналы, все ждал, ждал и ждал, но так и не услышал желанного. Затем он взял телефон и начал листать новости. Тоже нет. Ни слова о теракте. Ни на официальных каналах, ни в группах обычных людей. Потому что его предотвратили. Странно. Он почесал подбородок и, выдохнув, устало разлегся на диване. Не, то, что агентура догадалась, я не сомневаюсь, но предотвратила. Какой же козырь они используют? Хмурится. «Похоже, одной страницы не обойтись. Нужна вся демономания». Он смотрит на стальной пропуск в библиотеку, а затем хмыкает. «Э, иначе папка прибьёт».